«Глава 8 Быстро связь мне!» — воскликнул Джеймс, подскочил к Рустаму. Системный администратор протянул было ему передатчик, но заместитель председателя правительства отмахнулся. «Давай пообщей. Здесь особо не перед кем секретничать». Абас кьюнул. Легко провел рукой над голограммой «Это база. Говорит Джеймс Браун. Докладывайте». Вильфрид Йоргенсен. Только что наблюдал, как в ангар зашел инопланетянин. К сожалению, картинку предоставить не могу, так как режим записи был отключен. Как и приказывали, огонь не открывали, но, заметив нас, инопланетянин ретировался. «Опиши, как он выглядел», — попросил Вадим. Джеймс нервно дернулся, но отчитывать главного инженера не стал. Высокий, на голову выше нас, худого телосложения, внешне схож с нами. Был одет какую-то плотную одежду синего цвета. Подробней рассмотреть не удалось, вооружен не был. Продолжайте наблюдение. В случае опасности отступайте, огонь не открывать, даже если в руках нечто напоминающее оружие. Просто отступите, — приказал Джеймс. — Будет исполнено, — произнес Билфред. Все-таки они живы. Нет, я подозревал, что пришельцы не погибли, но теперь это подтвердилось. Легкая дрожь появилась в руках, словно ей намедни, и хорошо принял на грудь. — Жаль, что он ушел, — сказал Джеймс и вернулся к Рустаму. — Дай передатчик и соедини со станцией. Нужно обсудить с Леонидом дальнейшие действия. Я постоял еще некоторое время, но, поняв, что больше ничего интересного не будет, двинулся в сторону столовой. Внутри все дрожало, словно я сам воочию увидел пришельца. Только мысль о том, что мы наконец встретили живого представителя инопланетной расы, приводила в трепет. А я, дурак, чуть не сорвался и не улетел отсюда, послав все к чертям. Ощущая себя Колумбом, первооткрывателем, что стоит на пороге новой эпохи, Я увалился в столовую, быстро набрал еды и уселся за ближайший стол. Глядя, как ложка в руке дрожа поднялась ко рту, я ругнулся, жал ее покрепче и начал яростно хлебать суп. — О, Алексей, уже ужинаешь! — раздался отхода знакомый голос Кшиштоха. Он пришел в сопровождение инженеров. Спустя минуту уже вся компания сидел за моим столом. — Как у тебя продвигаются дела? — спросил Кшиштох. — Ничего особенного. Мы перебили обычных представителей фауны иной планеты. Ящерица, только с голубой кровью. А как гравилет? Это и правда гравилет, только он отличается от наших более компактным и мощным антигравитационным двигателем, сделан на технологически ином уровне. Его питает маленький реактор, который непонятно на чем работает и как вырабатывает электричество. Радиации нет, так что это точно не атомный реактор. Материал, из которого в основном сделаны детали, разного рода сплавы меди. Странно, что они используют такой металл. Инженеры и астрофизик переглянулись. Вот что значит ботаник. Да будет тебе известно, что та же бронза, знаешь, конечно, что это сплав меди, в зависимости от марки, может иметь плотность, как у стали, а также бронза, довольно тугоплавкий материал. Температура плавления может превышать тысячу градусов. Так что из сплавов меди можно получить довольно крепкие материалы. «Вот как?» «Не знал», — произнес я растерянно. Устал, улыбнувшись, я доел суп, потом попрощался с инженерами и пошел в спальню. Принимать душ не было ни желания, ни сил. Так что, лишь слегка умывшись, я залез в одну из ячеек. Я уже готовился уснуть, когда с правой стенки заметил прозрачный сейф, внутри которого расположился виртуальный коммуникатор в виде очков и небольшого ободка для головы. Поколебавшись лишь несколько секунд, все же решил достать его. Вообще игры виртуальной действительности с полным погружением строго ограничены по количеству заходов в виртуал и доступны лишь на Марсе в игровых центрах. Ведь такие выходы в несуществующее пространство сильно влияют на психику играющих. Полное погружение создает иллюзию реальности происходящего, и злоупотребление погружениями впоследствии выливается в сложное психическое заболевание. Человек перестает различать реальность и игру. И тогда, находясь уже в реальном мире, человек все еще продолжает думать, что вокруг игра. После десятков инцидентов с убийствами и изнасилованиями, возможность играть с полным погружением была сильно ограничена. В моей памяти еще свежий случай самоубийств, когда люди, считая, что застряли в игре, рассчитывали, что, убив себя, смогут таки выйти в реальность. Кроме того, реалистичность игр с полным погружением способна переставить личность. Такой инструмент пригоден для формирования личности или изменения взгляда на жизнь. Если раньше, в 20 веке, для этого использовали книги и кинематограф, и все это называлось пропагандой, то, погрузив человека в виртуальную реальность, с ним можно сотворить все, что угодно, при этом он будет уверен, что все вокруг реально. К примеру, пережив в виртуале ужасы войны, он, выйдя из симуляции, может стать активным пацифистом. Или наоборот, если дать ему почувствовать вкус убийства, вкус жареной человеческой плоти, он может стать маньяком-каннибалом. Однако мы более-менее справились с этой проблемой. Надев очки, я увидел перед собой тьму. Затем расслабил мысли, дабы системе легче было считать мои воспоминания для создания подробной симуляции. «Что хотите, Алексей?» – спросил приятный женский голос. Воспоминания 12 лет назад, 6 августа, 5 часов после полудня по земному времени. Тьма сменилась светом. Зрение не сразу адаптировалось, но вот я оказался в небе. Сижу в комфортном кровелете 454-й модели. главные линии гибрида самолета и машины, синяя блестящая краска, практичные и удобные кресла. На лобовом стекле отображается разного рода информация. Температура, скорость, влажность воздуха и многое другое. Также имеется карта. Красной точкой на ней отмечается положение гравелета. Мы уже прилетели. Развался рядом мягкий и такой знакомый голос. Я перевел взгляд, увидел сидящую на среднем кресту Валентину. Длинные русые волосы заплетены в косу. Большие, чуть по-восточному и глаза, смотрят с теплотой и любовью. Почти. Два километра. Вон уже можно увидеть дом. Впереди на живописном пляже показалось высокое строение, рядом небольшая площадка для гравелета. Дом стоит обособленно от города, к нему даже не ведет дорога. Впрочем, такое понятие, как проезжая полоса, давно исчезла. Остались лишь пешеходные и велосипедные дорожки, причем последние для любителей здорового образа жизни. Машины же заменены гравелетами. Благодаря множеству систем слежения и предупреждения, а также общим генетическим изменениям в организме человека, число аварий упало до нескольких год. Генетические изменения коснулись не только ухода от старости, но и работы мозга. Память у людей существенно улучшилась. Ускорилась работа нейронов, средний интеллект человека поднялся до 150 IQ. А гениальными теперь считаются люди с IQ выше двух сотен. с этим ускорилась реакция. Мозг стал значительно быстрее обрабатывать информацию, в результате чего человек быстрее принимает решения. Современный землянин и человек 20 века – это как стремительный гепард и черепаха. Но и еще исчезло понятие мегаполис. Люди теперь не селятся в огромных многоэтажках и многоквартирных домах. Крупным считается город 50 тысяч человек. Да, попадаются еще крупные здания, но это в основном крупные институты и правительственные здания, а также космопорты. Да и людей на Земле стало меньше, около двух миллиардов. Вот и я решил не селиться в городе, а жить в нескольких километрах от него. Учитывая, что мой гравелет может развивать скорость до 800 километров в час, до института, который расположен в городе ниже по побережью, лететь не более двух минут. Вылетел пять минут и уже переодеваюсь. Нет тебе ни поворотов, ни светофоров, ни транспортного трафика, ни пешеходов. Также можно свободно слетать куда-нибудь, отдохнуть в выходные, хочешь в горы, хочешь на другую часть континента, да хоть в Австралию, на Кенгуру посмотреть, хоть на Северный полюс, на Белых медведей. Абсолютная свобода, ни границ, ни препятствий. Посадить гравелет можно где угодно, главное, чтобы была небольшая, более-менее ровная площадка, пятиметрового диаметра. «Колесный транспорт остался, наверное, только на Марсе, и то потому, что там на гравелетах особо не полетаешь, ибо города накрыты специальным огромным куполом, под которым только и может сохраняться воздух». Гравелет плавно опустился на площадку. Мимо с протяжным криком пролетели чайки. Валентина проводила их взглядом, светло улыбаясь. «Я же весь на нервах, хоть и стараюсь выглядеть беспечно. Надеюсь, что Алла и Роберт все приготовили». На подходе к дому двери открылись самостоятельно. Замков, как таковых, тут нет, только автоматическая система, что сканирует мой образ и, распознав хозяина, пропускает в ночь. С возращением господин Алексей, госпожа Валентина, слитно произнесли Алла и Роберт. Моя прислуга, Алла, среднего возраста женщина, что причем никак заметно по ней, с черными волосами, убранными в сложную прическу, работает горничной. Роберт, ее муж, стройный, с пышными усами мужчина, выполняет обязанности повара. Работают они по контракту от института, так как трудочасы передавать между частными лицами нельзя, то и нанять их самостоятельно я не могу. Конечно, я мог бы нанять обслуживающий персонал, обратившись в специальную контору, которая и предоставила бы нужных работников. Но зачем заморачиваться этим, когда институт сам предоставляет уважаемым профессорам и ученым такие услуги? «Прошу в гостиную, все готово», — произнесла Алла. «Что готово?» — с подождением спросил Валентина, глянув на меня. Ериш улыбнулся и, обняв ее за талию, сделал приглашающий жест. Смущенно улыбнувшись, Валентина последовала приглашению. В гостиной накрыт праздничный стол. Голограмма придала в гостиной образ какого-то древнего богатого поместья. Под ногами дорогой ковер, сам стол из дерева. У стены горит камин, над которым висит трофей в виде оленей головы. Под потолком сверкает рюстра. В комнате играет тихая скрипичная партия. Так непривычно видеть комнату такой, — произнесла девушка. Я галантно отодвинул стул. Валентин с улыбкой сел, воистину с достоинством королевы, приняв мои ухаживания. Я уселся напротив. И правда, обычно комната выглядит иначе. Строгий стиль с минимумом красок. Сейчас никто не красит стены и не покрывает их обоями. Все заменяет голография. Вон там в углу старинная тумбочка только выглядит таковой. На самом деле она выполнена в строгом стиле с минимумом изящества. на домашней системы накладывают на нее голограмму, создавая иллюзию старинной мебели. также и со стенами, и с полом, и со столом. Сейчас ходят производства системы с тактильными ощущениями, неотличимыми от настоящих. А поговорят и о новом шаге – разработке систем, когда голограмма будет не просто осязаема, но и материальна. То есть на созданной голографии стол можно будет поставить посуду, и она не упадет. Так что если это реализуют, то дома станут просто пустыми каменными коробками, а мебель будет создана при помощи голографии. Но это дело далекого будущего. А пока только вот так, поверх реальной мебели изображение старинной. Мне как-то даже неуютно в такой обстановке. Хоть бы предупредил, я бы тогда подобрала одежду согласно антуражу. Тогда это не было бы сюрпризом. Не беспокойся, ты органично вписываешься в окружающую обстановку. Тем временем вошла Алла. Она успела переодеться в костюм горничной середины какого-нибудь XVIII века. Черное платье, отделанное белым кружевным воротником и манжетами, поверх белый фартук завязанный сзади на пышный бант. В волосах у нее появилась кружевная наколка, головной убор горничных. Она внесла поднос и стала быстро расставлять дымящиеся блюда. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Дождавшись, когда служанка покинет комнату, открыл бутылку с вином, разлил рубиновую жидкость по бокалам. Достать алкоголь было чрезвычайно проблематично, ибо сейчас его мало потребляют, а значит и производят. Я, в общем-то, и не хотел покупать вино, но решил, что оно хорошо пишется в созданную мной обстановку и общую атмосферу. «Прежде чем мы поднимем бокалы, я хотел бы тебе кое-что сказать», — произнес я, чувствуя, что сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Валентине, похоже, передалось мое волнение. Ее щечки запылали, а глазки заблестели. «Что?» — с легкой дрожью в голосе спросила она. Я достал маленький футлярчик, подошел к ней, встал на одно колено и, приоткрыл крышку, тихо произнес. «Валентина, мы вместе уже полгода. Когда мы в первый раз встретились, меня словно поразило громом. Это была любовь с первого взгляда, и за это время она только усилилась. «Валентина, ты выйдешь за меня?» Девушка прикрыла лицо ладошками. «Боже, ты просто неисправимый романтик! Даже откопал из прошлого такой древний обычай, как предложение руки и сердца. Ты действительно тронута?» – прошептала она. «Так что ты ответишь?» «Конечно, да». Дрожащими руками я с трудом надел на ее палец золотой с бриллиантом колечко. Стоило ему заблестеть на пальце, как Валентина поднялась со своего места, я также стал полный рост. Сначала мы обнялись. Я почувствовал, как ее сердце с шумом бьется у груди, и с удивлением понял, что у нас один ритм, а потом наши губы слились в долгом поцелуе. Я резко открыл глаза. Уже и не помню, на каком месте воспоминаний провалился сон. Возможно, уснул в самом начале, и мне приснился тот день, а может, уже после того, как просмотрел воспоминания. Виртуальные очки все еще на мне. Аккуратно снял их и уложив сейф, я вылылся из ячейки со смешанными чувствами. С одной стороны, я хорошо выспался и полон сил, с другой свежие воспоминания о Валентине вновь сколыхнули приглушенные чувства. Завтра прошел буднично. Спецназовцы опять шумели. шиштов с жаром спорил о чем-то с инженерами. Я же сидел, словно в воду опущенный и вяло ел печенье, запивая чаем. Время до выхода пролетело как-то незаметно. Стоило мне покинуть базу, как мысли о прошлом наконец покинули голову, и я смог сосредоточиться на предстоящем. Нашу исследовательскую группу сопровождали четверо спецназовцев, в их числе капитан Луи Бастиен, еще четверо ждали внизу ухода. Только трое его подчиненных остались на базе, у двоих из них сейчас отдых после ночной смены. И вновь инопланетный корабль предстал передо мной во всем своем великолепии, огромный, белоснежный и блестящий, Четверо спецназовцев со скучающим видом стояли у хода в корабль. «За время наблюдения ничего странного не произошло», раздался в общем с канале «Связи доклад Кирилла». «Хорошо. Приготовьтесь к проникновению. Кирилл, ты и Вилхард пойдете с нами. Николай и Акира остаются снаружи». Мы осторожно вступили в ангар. С нами шли шестеро бойцов, считая и капитана Луи Бастиена. Помимо рельсотронов они запаслись несколькими гранатами. Также на антигравитационной платформе мы вновь перевозили резак, мало ли, вдруг понадобится открыть какие-нибудь двери. Рустам захватил уже не один дрон, а целых три, как на случай поломки, так и для того, чтобы исследовать несколько помещений одновременно. Ангар встретил нас мрачной, гнетущей атмосферой. Трупы напавших вчера и подобных сложили в кучку в углу, но засохшая голубая кровь осталась на полу. Вспомним произошедшее вчера, я нервно поежился. Не хотелось бы нарваться на еще одну такую группу монстров, надеюсь, Кирилл вовремя их почувствует. Мы вышли в просторный коридор, которого могли пройти плечо в плечо четверо спецназовцев. Я хотел бы выключить режим ночного видения, так как свет от фонаря развеет тьму лишь на 10 шагов. Но стоило нам всем зайти, как раздалось легкое гудение, под потолком стали зажигаться световые панели, до слуха донесся чей-то цокот, кряканье и шипение». Только спустя несколько мгновений я понял, что к нам кто-то обратился на неизвестном языке.